Глава 5. На первые трупы мы наткнулись уже в потьмах. Вернее, наткнулся один из разъездов. Но я, распорядившись достать керосиновые лампы, приказал обыскивать округу. Ламп у нас было штук двадцать, поэтому вскоре степь перед нами вся была в огнях. Ходили, смотрели, кричали. Кричали на тот случай, чтобы раненные хоть как-то Подали голос. Будённый же, увидев у меня лампы в очередной раз удивился. Э, как? Теперь че, я даже не удивлюсь, ежели у тебя и примусы, окажутся. Мне эти стенания бедного родственника поднадоели, поэтому и ответил соответственно. Само собой есть и керосина литров 100. Сам знаешь, в степи с дровами напряги. поэтому часто готовим на примусах. Собеседник удивился. Не понял. на складах, что ли, получил? А нам там только мы кухни пылевые всучить пытались. Я хмыкнул. — на складах мне тоже кухню втюхивали. А при муса какие купили на отрядные деньги, какие за трофеи или у немцев керосин, так тот весь у фрицев умыкнули. Со всем остальным барахлом и снаряжением также. Ты же съём, как не казак в тылу у противника, находясь в рейде, нифига фига толкового не набрали, ни патронов, ни оружия, ни ништяков видал я у твоих. То отрез ткани к седлу приторочен, то урлон кожи с дивана. А у одного так и вообще мешок с походным офицерским немецким набором. Вот на хрена ему? та же соушницы нужны. Будённый в сердцах махнул рукой. Да знаю я. Просто не везло. Как-то так, постоянно выходило, что у нас никаких трофеев, взять толком не получалось, только мы патроны тратили до да людей теряли. Ну и немчуру само собой хорошо, уничтожали. Что же касаемо ткани, Это тебе хорошо, у тебя матроечки, народ грамотный и понимающий. А у меня тоже люди живут, а но ведь почти все из вчерашних батраков. для него этот отрез бархата, богатство несусветное. Парень за него нивест себе выкупить сможет. Удивившись, я ответил: "Не знал, что среди казаков настолько бедно есть". Семён невесело хмыкнул. "Казаков из бедноты у меня хорошо ежели треть наберется. А остальные так же, как и я из иногородних. да ну, ты же вроде из станицы, да и рубак и лихой, полный георгиевский бант имеешь". У меня и сомнений не было что с казачьими корнями. Усач фыркнул. Крестьянские у меня корни, но выростаю в станице, поэтому с казачками обледился. Я их понимаю, они меня понимают. Сам себя казаком ощущаю, а И да. понимаю, что по старшину нынешнюю не разгоним, а дохребез сословным различием промеж казаков и иногородних не заломаем. замириться У нас с ними не получится. Они ж за свои земли долготой да зубами грыз станут. В этот момент нас прервали, и подскочивший казак, или как выяснилось в свете последних сведений, может и не казак, позвал нас посмотреть на найденное. Там уже стояли трое с лампами, поэтому был хорошо виден неровный ряд лежащих на земле людей. Человек десять, буденный, спрыгнув с лошади, походил, наклоняясь то к одному, то к другому, а потом, вернувшись, зло бросил: "Вот так-то оно, паря. Индейки казачки сдались на милость победителя. А их попытали сведения выбивая да расстреляли. А мы тем изволачаем, что у нас в руках были лишь курку попортили. Нечур, ты как знаешь, а я теперь четок мы рубать стану, не гожу врагу милосердствовать, покуда он пленных штыками добивает". Негоже. Око за око, зуб за зуб. Я лишь кивнул, понимая правоту командира революционного конного отряда, понимая, но не особо принимая, с другой стороны, может просто еще не настолько ожесточился, чтобы отдавать приказы резать пленных. Хотя, если приспичит? Ну да, вспоминая наших партизан Великую Отечественную... Подумалось, что основная масса народа в мои времена просто не задумывалась, как там дело обстояло. Немцы, так же как и сейчас, объявили их бандитами и вешали всех пойманных бойцов. Пытали и вешали. А как поступали партизаны с пленами? Вот если просто подумать, могу даже предложить варианты. Первый допрашивали и расстреливали. Второй допрашивали и помещали в отрядный передвижной лагерь военнопленных, разумеется, соблюдением всех норм требований Красного креста, таская их с собой пару лет до соединения с Красной армией. Третий допрашивали и отправляли самолетами на большую землю, хотя надо сказать, что такие случаи с особо ценными языками случались. А ну и четвертый просто отпускали по от шлепов. И каков будет ответ вот так-то. Поэтому пленных стрелять я хоть и не буду, но казачий способ связывания можно применять весьма широко. Хуже от этого точно не станет. Один хрен при поимке нас повесят, кстати, эту тонкость надо обязательно довести до бойцов. А вот что касается войск на линии противостояния, то там будут действовать обычные правила ведения войны, и фрицы их не рискнут нарушать не потому, что настолько законопослушная, а потому что раненые или покалеченные военнопленные это всегда гораздо больший геморрой, чем здоровый и сдавшийся боец. А еще минут через пять нашли первых из оставшихся в живых раненых. Батальонный Пилюлькин тут же начал их обихаживать. Потом ему принесли еще троих, потом еще. В общей сложности нашли восемь человек. Остальные одиннадцать. Умерли до нашего приезда. Народ хоть и сильно устал после долгого перехода, но все были несколько на взводе, увидев, что немцы делали с их товарищами. Поэтому при свете тех же керосиновых ламп комиссар провел митинг. В этот раз даже я его поддержал в призывах не щадить врага и от себя добавил сведения, полученные от летунов, в смысле о том, что нас в плен брать не будут. Порадовало, что бойцы на это отреагировали лишь мрачной решимостью. Но ну, я от себя приказал освободившимся к этому времени медикам задокументировать немецкие обхождение с пленными. Значит, они нас к бандитам причислили. Хорошо. А мы покажем, какие фрицы гуманисты. Жаль, что фотоаппарата нет. В наших газетах статьи со снимками смотрелись бы нагляднее. Но ну, а потом, выставив часовых батальон отбился. Я же засиделся, разглядывая трофейную карту ледчиков, при этом прикидывая оптимальный завтрашний маршрут. В любом случае надо к воде выходить, так как лошади у нас и так почти на безводном пайке, а конешки этого сильно не любят. И судя по карте, не особо далеко. Я просто никак не мог привязаться к своему местонахождению. Должно быть озеро. Пока возился с картой, ко мне подсел будённый. Видно было, что его что-то распирает, но усач пока не решается донести мысль. Поэтому вначале говорили лишь про завтрашние планы, а потом командир конного отряда решился. "Чур, слухай, я тут с хлопцами погутарел и понял, что уж больно лихо у тебя воевать получается. И батальон твой в прибытке, и бойцы сытые и да до целые" Трофея и питки настолько богаты, шо ум за разум заходят. Как по старым временам, в Егориях меня бы уже догнал. А главное, удачлив ты? Собеседник замолк, и я подбодрил. Так, Семён, это понятно. Непонятно только к чему эти дифирамбы. Че? Я говорю к чему ты это ведешь. Не просто ведь похвалить хочешь. И усач решился. У меня от отряда семьдесят пять сабель осталось. Энто почти из двух сотен, что вначале было. Германцев мы, конечно, покрошили знатно, но теперь нам только под переформирование идти, либо вливаться в какую-другую часть. Да хуч, к тому же Думенко в первый конный полк. Он и командир справный, и рубака чейный. Я кивнул, но нормально же у него конники, у тебя конники. Постепенно полк разрастется в дивизию, а там глядишь и в конную армию. Думенко станет командуармом, ты замом. Сам прикинь, какой рост! За пару-тройку лет из унтерёв в замком армии. Считай, как по-старому, генеральская должность такое и Суворову не снялась. Собеседник крякнул. Про подобное не думал. говоришь, замком армии. Ну что? Человек то умный идейный, в авторитете, полный кавалеры петки. Кто, если не ты? Будённый мечтательно прищурился глядя в темноту, но потом встряхнулся. Твои слова да богу в уши, но дел не в этом. Просто понял я, ты воюешь не так, как все. Но вот совсем не так. Да и в батальоне твоем все по-другому. Верхом глянешь, на вроде даже похоже, как в старой армии. А чуть глубже копнешь, так и понимаешь, а нет, совсем все по-другому. У тебя и дисциплина, и вольвольная, больно и хитро заплелись. Офицериков опитки привозишь. только у тебя получают такие офицерики, что их даже матрешня за своих держит, да и вообще. Лежащий тут же Лаптев приоткрыл глаз и, отрывая голову от седла, используемого его вместо подушки, поинтересовался: "А что вообще Усач смутился. Энудык, короче, товарищ Чур, хотел бы я какое-то время у тебя поучиться, вместе со своими хлопцами. С товарищем Матюшином это дело обговорить, получить от него добро и действовать сообща. Сдается мне, что вся Красная армия должна выглядеть как твой батальон. Вот и хочу даже мелкие мелочи понять, а после эти знания уже в кавалерийских частях применять. Как ты на это смотришь? Мы сидели, сложив ноги по-турецки, друг напротив друга, и я, глядя на несколько смущенного Семёна, широко улыбнулся. «Вопросов нет вообще, и покажу и расскажу всё, что пожелаешь. Одно дело делаем, но, я поднял палец. Ты сам сказал про дисциплину. И если начнёте косорезить, то с вас спрос будет как с моих. Будённый задумчиво посмотрел на выставленный палец, инфернально подсвеченный красноватым светом керосинки, и осторожно спросил: "А как ты со своих спрашиваешь?" Пожав плечами, ответил: "От ситуации зависит. Если в бою, то и до пули может дойти. Но это совсем крайний случай. А вот взять, к примеру, как ты со своими хлопцами на медне с пленными учудил. Так приказал бы всему твоему подразделению рыть окопы для стрельбы стоя с лошади. Не сразу, конечно, Тогда времени не было для воспитания, а вот завтра, так в самый раз. Пока остальные бойцы у озера обихаживали себя и коней, вы бы творили фортификационные сооружения. Семен поднял брови. Не понял, причём тут окопы? Я пожал плечами. Да просто все. Либо у нас дисциплина, и ты слушаешь командира, либо вольница полубандитская. А если бы ты отказался рыть, значит, до этого не случайность была. Значит, меня как командира в грош не ставишь, со всеми вытекающими последствиями. Собеседник оказался весьма сообразительным человеком. Э, как? А выходит, ежели что-то не так, то ты в рыло совать не станешь, можешь и к стенке подвести. На это предположение я легко согласился. Угу. Мы же не в царской армии, чтобы бойцов мордовать. Не, если понимаю, Что человек сам вину осознал, то отхватит за трещину для порядка, и на этом все. ну а ежели он будет упорствовать в своих заблуждениях, то и получит на полную катушку без всякого рукоприкластва. Ты и сам знаешь, что в армии для этого есть десятки методов. Так что отеческую командирскую плюху еще заслужить надо. А, окажется совсем невменяемым ну так по законам военного времени. Будённый покрутил головой. "Тю, так ты про это? Как солдатиков гнобить, это все знают. Ничего нового не открыла. Только мы в чём же тогда у тебя от старого режима отличия? Что там, что здесь одно угнетение? А ты что, вообще в сознательность красных бойцов не веришь?" Я фыркнул. "Ещё как верю. Поэтому мои морпехи как адмиральский чай два в одном." He сознательные и дисциплинированные. Так что тебе рассказывать стану именно про то, как сделать подобного бойца. Считаю, в этом главная командирская задача. Краском должен не водку сжать, да по бабам бегать, а бойцов воспитывать ежедневно, ежечасно. Тогда и отдача будет такая, что закачаешься. Да ты и сам о наших похождениях слыхал. Не думаешь же ты, что это я такой весь из себя военный гений. Нет, паря, все дело в людях. А Вот как воспитаешь своих, так сразу меня в военном деле далеко переплюнешь. У тебя ведь несколько лет войны за плечами, да полный Георгиевский бант. И мне тебя воевать учить? Ты и сам в этом вопросе с усами. Внимательно слушающий меня Семен машинально разгладил упомянутую растительность на лице и сдавленно хрюкнул. А я, глядя на его манипуляции, рассмеялся в общем, на этом позитивном настрое, взбуждённым, говорили ещё часа два. И я в этом разговоре больше упор делал не на тактику со стратегией, а на людей. А и заодно с периодически вступающим в разговор комиссаром политически просвещал будущего легендарного командарма. Он, кстати, в долгу не оставался, а тоже объяснял несколько наивному чуру не совсем понятные, но интересные нюансы. А например, по отношению к тем же казакам. Я и до этого самых разных людей слушал. но лишь теперь сформировалось окончательное понимание с тем казачеством, что сейчас существует, договориться невозможно. И дело даже не в том, что они более зажиточные и более самостоятельные, поэтому на красных смотрят косы. Там и бедноты хватает. Дело в том, что они на всех, кто не казак, смотрят косы. А вот как бы понять, не объяснить. В общем, зачатки нацизма в казачьей среде цветут и пахнут. Говоря более современными понятиями, чубаты и себя считают ариями. И это им с детства прививается на самом низовом уровне. Они арии, а все остальные это унтерменши, второй сорт, и даже самый никчемный казак, у которого из имущества лишь лампасные шаровары в дырах до да лошадка ледачье считает себя несравненно выше любого русского крестьянина или прочего иногородца Причем выше просто по праву рождения и из-за этого права в казачьей реде просто так не попасть тот же Семен Михайлович с детства в станице жил шашки и конем владел любому на зависть трудился бок у бок с ними в состязаниях участвовал выигрывал их но казаком так и не стал Ибо чубатам невместно иногородцев и на гороцов особая каста, отдельное сословие. Они все, конечно, вон у Михайловича треть отряда казаки, но арийцев реально очень много. Тут впору не только со старшиной бороться, но и общую денацификацию проводить. Кстати, в свое время у советской власти это получилось. Сословию произнесли лишнюю придурь из лемпешников выбили. И стали казаки тем, кем и должны были быть, подготовленными и умелыми защитниками родины. да со своими трекенами, но не нацистскими, обычными, присущими любому профессиональному сообществу. Кстати, на этих трекенах они уже имели полное право, как те же десантники в наше время, права, заслуженные кровью и без всяких арийских замашек. Ну а те, кто не захотел расставаться с Винцом сверхчеловека, так и ушли с Красновым в Германию. А в сорок первом вернулись насаждать новый порядок. Поэтому вооруженные близким их сердцу нацистским учением резали бывших соотечественников самозабвенно до да безжалости. и нежидовскомунистами самых обычных людей. Так что, создаётся мне, сумасшедший градус противостояния в гражданской войне новые власти с казачеством связаны в первую очередь именно с их сословным нацизмом, а привилегии казачьи тут же вторично, не маловажно, но вторично. Утро началось замечательно. Поднимающееся солнце освещало светлые облака, говорящие о том, что дождя в ближайшее время не ожидается. Зато и сильной жары тоже можно не опасаться во всяком случае до обеда. А это уже совсем неплохо. И до окончания утреннего туалета я пребывал в благодушном настроении. Но вот по окончании он и меня внезапно настиг бич Божий. Имя бичу было Сергей Андреевич Бурцев. Нет, после того, как я отдал студента Фёдору на воспитание, тот вроде стал исправляться. Взбрыки присутствовали, но так в пределах нормы. Зато каллиграфический почерк у Бурцева оказался очень даже хорош, и все это время он подвязался помощником батальонного писаря. То есть за ним зорко следил писарь. За ним продолжал наблюдать Федор, поэтому я не ожидал никаких особых подвохов. А зря. Мага спокойно поливал мне из кружки, но стоило только умыться и начать вытирать морду платенцем, как вдруг сзади послышалось: "Чур, Ленович!» Отчество не расслышал потому что как раз в этот момент мизинцем из уха извлекал остатки воды. Но один хрен меня это так потрясло, что я прыжком развернулся. Как вы помните, отчество мне досталось в детдоме от завхоза алкоголика, и здесь его вообще никто знать не мог, даже жильен. Седому я известен лишь по имени-фамилии, то есть как Артем Чур без всяких Владленовичей. Развернувшись, увидел перед собой Серегу. Рядом с ним терся Куроносый и Белобрысый парнишка в гражданской одежде, но при этом в черном берете со звездой. Это Кича Гевара южнорусского разлива. К слову, здоровенькие парнишка, кровь с молоком, до раза в полтора раз здоровее худосочного студента. Почему ты мне не знакомый. Не помню я эту краснощёкую физиономию но глаза у обоих горели настолько одинаково что я как-то сразу понял насчет белобрысова такой же малохольный как и борцов студент тем временем радостно переглянувшись с Белобрысом, повторил чур пеленович я всех оббежал и посчитал расход керосина продуктов и боеприпасов за прошедший день вот он протянул мне любовно обернутую газетой амбарную книгу в которой вели учет». "Я машинально ее взял, но потом спохватился. — Стоп. А ну-ка объясни мне, товарищ Бурцев, какой в жопу Пеленович? С какого хрена ты так меня обозвал? И как в твоей башке это вообще появилось?" Бич Божий даже подпрыгнул от перевозбуждения. "Но ведь вы откликнулись, то есть начали вспоминать, значит, правильно, Алексей предположил, что вы аватара." Тут уж подпрыгнул я. Кто? Невозмутимый Магомед от моего опля выронил кружку, а студент жаром принялся объяснять. "Ну как же? Все сходится. Про Адриана Грея я тогда действительно глупой сморозил. Алешка мне рассказал, что у индийцев есть верование, что иногда на землю снисходит божество и поселяется в человеческом теле. И у древних греков так же было. Но у индийцев немного по-другому. У них В начале аватара гораздо слабее божества и почти ничего не помнят. Но при этом несравненно сильнее, умнее и лучше обычного человека во всем, Как и у вас, не может обычный человек так стрелять, драться и мыслить. А вы как? Сразу с двух пистолетов в летящую без козырку или одним ударом наповал валите. А как вы вчера прямо с лошади на врагов прыгнули и давай их уничтожать? Ни у кого бы этого не получилось, да и вообще. Так что теперь все сходится. Вы вначале были совсем старенькие, не мой, а потом резко помолодели, потому что аватара стала развиваться. И в России есть такое божество Чур, сын Пелена и внук Сварога. Значит, вы Чур Пеленович Сварогов. Вот. Начали что-то вспоминать. Мага опять уронил кружку, а я, глядя в сияющую ожиданием божественных откровений физиономию студента, набрал воздуха и заорал: "Потапова ко мне, комиссара, ко мне!" Названные появились почти моментально, и я стал раздавать указания. "Федя, ты вконец забросил возложенные на тебя обязанности, ослабил внимание, и у этого индивида снова кукуха слетела". Все от того, что у Сергея появилось очень много свободного времени для идиотских мыслей, перенапрягших и не окрепшей маски. Выдать Бурцеву пулемет. Он его сильно отвлечет от поиска мистических сущностей. Опытный Потапов не стал уточнять нюанс, лишь уточнил: "Разбитый, разумеется. Дашь ему целый квич, у нас будет еще один неработающий пулемет. Федор уже ухватил остолбеневшего студента за шкварник и собрался его уволочь в сторону, но я их остановил. Погодь, ещё не закончил. После чего ткнув пальцем в красный щёк, вопросила: "Ты кто, чудовище?" Тот браво выпятил грудь. Боец отдельного батальона морской пехоты Балтийского флота, Алексей Барметов. Я прищурился, вспоминая. Барметов э <смех> Ага. Это который, Алёш Попович, сын отца Вениамина, несовершеннолетний отрок, тайно сбежавший из дома, мля. И в бескрайней степи ты умудрился безошибочно найти второго такого же долбодятла, чтобы жизнь мне отравить. Теперь понятно, откуда бурцев эту бредовую идею почерпнул. До того юди Ты же вроде в православной семье, Рос, откуда у тебя вообще термины и понятия индуистской философии взялись? Блудный сын опустил глаза. «Ну, батяне разные разговоры с другими священниками вел...» повернувшись к Лапину, я подытожил. Короче, эти два ухре с глузду съехали и считают меня богом. Студент пискнул: "Аватарой!" Глянув, как Потапов слегка двинул ему по шее, Я удовлетворенно продолжил. Поэтому ты, как комиссар, проводишь среди темных и несознательных бойцов лица Бурцева отдельно усиленную антирелигиозную пропаганду. Ибо сказано: не сотвори себе кумира". То есть, тфу, наоборот. И, э, ну, короче, ты меня понял. Нам и так его придури хватает, но если студент еще и в религию вляпается, то это просто пипец получится. Поэтому он теперь должен существовать исключительно между Потаповым и тобой, с перерывом на короткий сон. Что касается тебя. Я повернулся к Белобрысому. Ты сдаешь винтовку, снимаешь берет, берешь лошадь, запас продуктов и ясным соколом летишь в родное село к папе. Это вон в ту сторону, порядка 50 верст. Попович вроде как даже всклипнул, но тут неожиданно вступил с Потапов. «Командир, может, не стоит Алексей гнать. Он парнишка соображающий, с оружием ладит, Пулемет уже со второго раза понял, да и твою мотоциклу почти освоил. Пока тебя не было, он даже ездить пробовал. Упоминанием о байке Федор меня заинтересовал. Хм. Если пацан научится гонять на моцке, то это будет очень хорошо. Да и сам парнишки крепенький. Не скажешь, что несовершеннолетний. Поэтому переиграл, резюмировав. Ну, если ты и его на воспитание возьмешь, то пусть остается. Как с двумя справишься? Бывший унтер кивнул и, испросив разрешение, удалился, захватив обоих возмутителей спокойствия. А я, приходя в себя, продолжил готовиться к выходу. Мысли правда, продолжили крутиться вокруг случившегося. Разговор наш слышали многие? Да что там многие? У всего батальона уши как локаторы были. Даже лошади, где сука не ржали и не звякали с сброи, поддерживая общую тишину. И чем мне это может грозить? Я усмехнулся. Да ничем. Просто появится очередная байка про героического чура. На этот раз уклоном в мещкую. И как это разрулить, я тоже знаю. Поэтому, когда уже выдвинулись, а едущий рядом Будённый спросил: Не понял? Тебя тут хлопец что? Давно знает. Я усмехнулся. Нет. Просто мы с ним в красновской контрразведке вместе сидели, а потом из-под расстрела ушли. Беляков перебили да ушли. И вот у него с тех пор немного плохо с головой. Не критично, но сам понимаешь, не каждый после расстрела прежним останется. А из батальона его убирать не хочу. Пропадет мальчишка, не за грош». Семён, понимая кивнул и решил уточнить. "А чего он там про старичка говорил? Ты на вид но вроде помладше меня будешь? Так и ежели на скидку, то чуть за тридцать». Грустно, сплюнув, я пояснила. К контрикам я попал раненным, а потом еще при допросе так обработали, что и мать родная бы не узнала. Поэтому студент посчитал дедом. Я и не возражал. Да что там возражал, разговаривать-то толком не мог". Ну а позже, когда уже сбежали, очухался, отмылся, отъелся, вот Бурцвой охренел от изменившегося вида. Чего тут говорить? Ты в госпиталях такое наверняка не раз видел. Обуждённый вздохнул. Это да, помню, землячка у меня как-то подранила. Да до какая же случилось? Так я его на лечение навестил. навестил и не признал бедолагу. Та же беда, что и с тобой. А потом ничего? Вернулся к нам почти прежний, прежнее, мой глаз дергается. Но один хрен убил его после. Чемодан германский прям под ним рванул, и ни метея, ни лошади. Собеседник машинально перекрестился, потом искоса зыркнув на меня, смущённо замолк. Я лишь хмыкнул, заметив: Чего засмущался? В окоп хтеистов нет, так что нечего тут стесняться. Все мы и крестимся, и молитвы читаем. Особенно когда пулеметами прижмут или артиллерия накроет. Михайлович, от этой сентенции аж на стременах привстал. Что? Прям все твои бойцы? Ну, кто как. Я в основном матерюсь. хотя иногда очень хочется помолиться. Не, ну а чего? Будённый усмехнулся. Да так, ничего. Просто как странно чур и помолиться. А по мне так нормально. Так что ты своих тоже за это не гноби, если людям так легче, что и пусть. А комиссар твой как к этому относится? Я удивился. Комиссар не человек, что ли, нормально относится. Понимает, что сразу невозможно перебороть то, что тысячу лет до него было. К тому же разделяет между собой своим понятием веры и религии. К слову сказать, это несколько разные вещи. Да и со священником, если те нормальные, тоже же нормально общаются. Вон, с отцом того паренька, что я у нас оставил. Лапин в первую очередь мосты в кушнино навёл, и отец Вениамин нам сильно помог. Так что каждому подход индивидуальный нужен. Собеседник задумчиво тронул усы. Наоборот, твоего с офицериками Ведь и дивы даются, и где ты таких находишь. Ведь приходит к тебе, считай, полубеляк, а через какое-то время глядишь, и он уже краснее балтийского матроса. Я поднял палец. О, именно в этом и заключается первоочередная работа командира с личным составом. Вчера у нас просто времени не было, а так каждый вечер все начиная от комбата и заканчивая отделянными, проводят эту работу. ну ничего, сегодня вечером сам посмотришь. Будённый заинтересовался нюансами и так мы беседовали до тех пор, пока нас не прервал посыльный с головного дозора. Резко осадив перед нами коня, боец доложил: "Товарищ Чур, немцы в пяти верстах далее у озера, три десятка верховых и броневик Остин". Похоже, собираются встать на дневку. Я подобрался. Вас заметили? Никак нет. Парень гордо задрал нос. Мы попервой их дозорных увидали, а после уже сохранились и стали глядеть чуть позже унюхали. А потом углядели малеха в стороне, в низинке. Основные силы германцев. Те возле озера гуртоваться стали. Кони расседлывали, костры разводили ведь точно на дневку собираются встать. Ну, а как мы это поняли, поняли,дык командир меня сюда и послал. Кивнув гонцу, я привстав на стременах заорал: "Командиры взводов, ко мне!" По Перестинувшейся батальонной колонне в обе стороны потянулась череда дублирующих выкриков, и вскоре я докладывал прибывшему комсоставу полученные сведения. После краткого но бурного обсуждения было принято решение атаковать противника. Единственное, несколько различались подходы. Васильев предлагал накрыть их минометами и отполировать полученный фарш из пулеметов. Михайловский же мыслил более прагматично, и, иногда поглядывая на молчащего командира, двигал идею не вдаваясь в ересь глобализма, экономично причесать низину из пулеметов. А вот миномёта использовать исключительно по броневику, пока он стоит на месте. Если же вдруг поедет, то о контрпупить вражескую бронетехнику при помощи помпома. И вроде все пришли к консенсусу, но идиллию нарушил в заводной два Данилов. Кашлинов, привлекая внимание, он произнёс: "А командир за броневик в батальоне Гутарёв И если вы его из бомбомета или своей скорострелки разберёте, то не будет у нас остины. "Тоды, товарищ Чур, огорчится, И с его огорчения нам всем солоно покажется". Васильев, язвительно оппонировал. "Ага, но если у нас потери из-за этой жадности пойдут, то командир нас будет любить всем скопом и совершенно противоестественным образом". Я, утверждающе кивнул, еще как буду, во всей щели. Но вы продолжайте. И еще через пару минут опять-таки без моего участия было выработано решение принять идею Михайловского. То есть, поспешенным и отдыхающим кавалеристом шарахнуть пулеметами. леминатам. под это дело и экипаж броневика получится положить. Но ежели я с броником не выйдет, то рыщот помпома Должен ювелирно отработать по пулеметным башням, чтобы вывести стрелков из строя, главное при этом ходовку и двигатель не повредить. А уж обезоруженную бронекоробку с одним водителем мы как-нибудь поймаем. После чего все замолкли и дружно уставились на меня, а я улыбался. все таки постепенно получается у меня из заборной солянки создать нормальную боевую единицу. Ведь не прошло и десяти минут после доклада разведки, а комсостав уже выработал и принял вполне нормальное решение. А да еще и нюансы учел, и что мин у нас совсем мало осталось, и что броневик отряду нужен, и что необходимо срочно доразведать округу, чтобы не вляпаться, а даже куда переместить и кем охранять, неприлично разросшийся обоз быстро решили. Молодцы, парни. Конечно, сейчас прибудем на место и там уже своими глазами посмотрим, что да как. Возможно, планы придется менять. Но я не сомневаюсь, что ребята и в этом случае особо мешкать не станут. Будённый, находящийся рядом, внимательно наблюдал за близ совещанием, и когда я начал раздавать распоряжения, лишь крякнул. А судя по его задумчивым глазам, отметку себе в мозгу сделал. В принципе, насколько я слышал о поведении будущего маршала, он поступал в будущем точно так же. Выслушивал идеи подчиненных, а потом, добавив свое видение, отдавал приказы. В общем, так и должен поступать любой нормальный командир. Имея авторитет, не давить этим авторитетом всех остальных, убивая здоровую инициативу, а давать каждому высказаться. Подобные традиции существовали во всех армиях, когда на совещании дают высказаться всем, начиная с самого младшего. Но сейчас это больше походило на мозговой штурм, который, мне кажется, более продуктивным для нашего дела. А дальше? Ну, а дальше мы выдвинулись к точкам наблюдения. Там уже пришлось спешиваться и двигаться чуть ленее по пластунски обходя немецкие дозоры точнее с нашей стороны был конный дозор, который не торопясь, переезжал от холма к холму, обозревая окрестности. Незаметными к ним подобраться не получалось, поэтому наши стрелки просто следили за фрицами, а готовые при малейшем признаке нервозности с их стороны валить дозорных. Ну, а я, добравшись до места и вооружившись биноклем, смотрел, что же делается возле озера. Само озерцо было небольшим. Зато это была вода, и растущие вокруг деревья давали тень. Вот в этой тени и расположился противник. Судя по всему, лошадей они напоили, сами умылись и сейчас заканчивали обед. Наиболее шустрые уже успели пожрать, потому как я наблюдал мытье котелков, но коняшки, пока расседланы, то есть к выходу этот отряд будет готов минут через двадцать-тридцать, не раньше. Правда, фрицы, несмотря на общую дилию, не расслабляются. Вон винтовки не в козлы составлены. а находятся возле солдат. Броневик тоже хорошо разглядел. Стоит в метрах в двухстах от меня, кормой приткнувшись к веткам ивы. А боковые двери все брони открыты. Ну это понятно, на заре броне нагорелось, да и опасности нет никакой. Вот и проветривают. Кстати, судя по мокрому блеску экипаж его еще и водички полил. да и сам экипаж, вот он, хоть и без своих кожаных курток, не та температура для кожанки. Но вычисляются сразу. Один ковыряется в открытом капоте, второй стоит рядом, судя по жестам, давая ценные советы. Третий сидит на колесе. А вот четвертого не видно. Но вряд ли он сейчас внутри торчать станет. Чего ему там, париться? Ну а мы тогда чего ждем? Сползя вниз по склону холмика, я отдал распоряжение, и посыльные исчезли, оставив меня с десятком охраны. Ну а теперь ждем. В этот раз первый выстрел не мой. Вначале должны снять дозор, который увидят выметнувшиеся из-за пригорка тайчанки Михайловского. До этого они двигались медленно, скрываясь в складках местности и не поднимая пыли. А вот после выстрелов рванут во весь опор. Тут же Васильев по дальнему краю начнет долбить со всех самоваров. Ну а мы попробуем прорядить экипаж до того, как они нырнут в свою бронекоробку. Почти получилось, почти, потому что спокойно сидевший на колесе броневика Фриц Еще до первых выстрелов встал, отбросил в сторону окурок и потянувшись в лес в открытую дверь. Я рассчитывал, что он там долго не задержится, но буквально сразу после его исчезновения раздались первые хлопки выстрелов и пошла жара. Механика водителя и его советчика удалось завалить сразу, а курильщик так и сидел внутри, поводя торчащим из башни раструбом пламегасителя. Даже дверь не закрыл. Жаль, в этой двери мы его всеми стволами выцеливали. И эта сволочь нам практически сломала всю задумку. Началось с того, что метрах в пятидесяти от нас на дорогу вылетела две точанки, и почему-то не перескочили ее, скрывые за кустами с другой стороны а резко остановились. Гад вости ник засек, довернул ствол и влепил длинной очередью. Благо еще не сразу нащупал И основная часть пуль прошла мимо, но один хрен заднюю тачанку зацепил. Было видно, как от нее полетела какая-то щипа, и одна из лошадей забилась в упряжке. Правда, я даже выругаться на идиотизм бойцов не успел, потому что попав под огонь, самоходные пулемёчки тут же рванули в сторону, уходя за укрытие. Одна тачанка свалила. А та, где подстрелили лошадь, далеко не уехала. Второй очередью немец, поправив прицел, прошелся исключительно точно. Возница успел нырнуть за упавших лошадей лошадейного трещот пулемета. уже ничего не успел. Тут наконец-то появился наш артиллерийский грузовик. Точнее, я увидел его верхнюю часть с подоветчими маскировочными ветками кустарника. Появился, отъехал, опять появился, снова откатился. Ага, понятно. Водила криво выезжает и теперь пытается выровняться, чтобы можно было нормально работать, не вылезая при этом целиком. Грузовик иёрзал почти за нами, и поэтому вражеский пулемётик его пока не засёк. Развернув стволы в сторону подбитой тачанки, вполне благоразумно контролируя опасный сектор. А наконец, пум-пум растопрился более-менее удачно и влепил первую пристрелочную дум-дум-дум-дум-дум скорострелка своим бахонием заглушила даже разрывы мин в узле остина взлетели крупные коми земли и опять дум-дум-дум-дум-дум на этот раз затряслась ива так как очередь прошла выше и броник засыпала узкими листочками да срезанными ветками И лишь от третьей порции снарядов на броне заплясали высверки попаданий. Пробило? В рикошет ушло? Разбираться было некогда. В любом случае, сидящий внутри Ганс охренел, и какое-то время, даже если его не зацепило, будет приходить в себя. Пару секунд я напряженно глядел на повернутый немного в сторону и застывший ствол пулемета. Уже почти решившись на рывок к костяну, в последний момент передумал, опять припав к земле. Да ну его нафиг. Не командирское это дело героические броневики захватывать. Если и не добили Фрица, то можно будет снова по броне долбануть, но сейчас эти двести метров бежать увольте. Там ведь прочих недобитков хватает. Вон как активно пуляют. Их лошади Те, что живые, частично успели разбежаться, а вот солдаты, спрятавшись за конскими трупами, сдаваться пока не желают. Уже третья серия мин пошла, они все отстреливаются, но ничего. Минут через десять додавим. Прошло чуть меньше десяти минут, но сейчас глядя, как мои бойцы настороженно шныряют между деревьев, я потрясил коня, подающему жизни броневику. Подойдя ближе, сразу оценил степень повреждений. Хм. Одна дырка в верхней части башни, чуть ниже брозуры, и длинная вмятина, встреченные на полукруглом боку. Надо же. Не думал, что снаряд помпома может в рикошет уйти от этой жестянки. Сколько там той брони? Миллиметры четыре? Точно не больше. А вот глядишь ты. Осторожно заглянув в дверь, увидел сапоги точнее говоря, первыми увидел сапоги, а потом и обутая в них тело. Тело съехало на пол, не подавая признаков жизни. А когда парни извлекли фрица наружу, выяснилось, что убил его даже не пробивший снаряд, а осколки, отлетевшие изнутри брони, получившиеся после ушедшего в рикошет снаряда. Кстати, Михайловскому, вот это дело надо будет обязательно показать и жмурикой, и внутреннее повреждения бронеавтомобиля. Даже интересно, как быстро Витька додумается о том, что боевое отделение должно быть не просто обклеено войлоком и фанерой, защищающей от совсем мелких пулевых сколов, а иметь слой жесткой резины, как раз для предотвращения подобных случаев. Пока я крутился возле Броника, боеводные разбирались с потерями и трофеями. Потом комсостав потянулся с докладами. Убитых у нас было четверо, из них двое расчет пулемета. Да еще трое раненых. Кстати, выяснилось, почему тачанки повели себя настолько странно. Оказывается, на той стороне дороги была скрытая травой длинная промоина. И её увидали лишь когда выскочили на проселок. Та заминка стоила переням жизни. Ну, а вторую итачанку сломали, уходя из-под огня, когда просто слетели со всего маха в ту канаву. Трофеями же досталось полтора десятка хороших лошадей, остальные были или убиты, или их не удалось поймать. Куча снаряжения с амуницией и неожиданно неподъемный ручник на базе Максима. MG 08/15. Откуда он взялся у кавалеристов, решительно непонятно. ну и, конечно, как и вишенка на торте, бронеавтомобиль Austin. Русские пулеметы там были заменены на немецкие MG. А в остальном все осталось неизменным. Во всяком случае, так мне сказал наш опытный, но пока безлошадный водила который сейчас хищно обнюхивал новое приобретение. Ну и я тоже проявил интерес. Пока батальон готовился к дневке, я совместно с любопытствующим людом внимательно осматривали трофей. Подобный Тарантас видал лишь в музее, поэтому с энтузиазмом вникал в детали. Из Изъяснении понял, что это не просто остин, а остин путиловец. Примечание: Реально Austin Путиловец был запущен в Сирию в марте 1918 года. Хотя по некоторым данным первые броневики именно этой серии были сделаны летом 1915 года, и сведены в отдельный автоброневой отряд. Конец примечания. В девичестве английский бронеавтомобили прошивался даже обычными пулями из винтовки. А и Жорцы по чертежам Путиловцев сделали вполне нормальный броник. Усилили броню с 4 до 8 мм, раму, рессоры, балку заднего моста, Колеса не пневматика, а из гусматика. Бронелисты расположили под наклоном. Уменьшили амбразуры, в них установили пули непробиваемые стеклоблоки. Башни сместили по диагонали. И теперь оба пулемета могли работать в одном направлении. В общем, от английской задумки оставили лишь двигатель, до да кое что по мелочи. А так вполне нормальная машинка у русских инженеров вышла. И хрен бы мы ее без помпома расковыряли. Повезло еще, что водилу сразу шлепнули, а то бы укатила эта прелесть в далекие ебеня. Да с концами. Там движок 50 сильный, который при пяти тоннах живого веса, ну, чуть больше, разгоняет броневик по грунтовке до 60 в час. Тут ведь никакая лошадь не угонится. Еще внутри удивило освещение боевого отделения и наличие в кормере рулевого механизма. Это для управления передвижением в бою за одним ходом. Я вначале удивился столь извращенному подходу но потом дошло что зеркала заднего вида на броневик присобачить конечно можно но вот вынос этих зеркал из-за выступов башен будет по метру в каждую сторону а это несерьезное. да и хрен там что увидишь в это зеркало. через узкую щель амбразуры даже в том случае если их пулями сразу не раскоцают. так что инженеры нашли вполне нормальный выход из положения Башни с охлаждающей жидкостью в верхней части башен, соединенные шлангами со стволами, тоже порадовали. При их наличии можно поливать из пулемета, не особо опасаясь перегрева. В общем, так скажу, а если под прямой выстрел из орудия не попадать, то по нынешним временам данный бронеавтомобиль настоящая вундервафля, даже лучше железного капута. Тот монстр явно не пройдет там, где проскочит наш, уже наш броневичок. А два пулемета любого не окопавшегося противника с легкостью разгонят. Так что теперь осталось сформировать экипажи вперёд за орденами. Да, к слову об экипаже. В путиловце экипаж не 4, а пять человек. Так что нам очень даже повезло, что не один, а двое из прежнего состава шлялись где-то вдалеке от своей машины. Чуть позже с Михайловским соображали, кто будет на пулеметах в бронике. У Виктора все первые номера асами были. Поэтому он сильно переживал за потери в своем взводе. И резерва у него тоже не было. Оно взводно обещало что-нибудь придумать, при этом плутоядно косясь на Берга. Я махнул рукой. Ладно. Временно отдам тебе барона на броневик, но только временно, учти это. По возвращению к нашим я Евгена сразу заберу. А ты ищи нужных специалистов, ну или воспитывай в своей среде. Из вторых номеров возниц, с да хоть из лошадей. Собеседник козырнуло и сразу озадачило. Есть воспитывать в своей среде. Командир Разреши Берметова к себе забрать, я опешил. Поповище, он же долбанутый, не надо настолько перегибать. Про лошадей я образно сказал. вовсе не имею в виду новое пополнение. Взводный возразил. Никак нет, не долбанутый, просто молотый ща. при этом голова светлая, математику знает, в технике тянется, и главное, на него сейчас никто не претендует. Вы же все равно никого из автоматчиков или из расчетов ручных пулеметов на не отдадите. Вот видите? Ну, а он, пока вас не было, постоянно в нашем взводе пропадал. Потапов его опять таки хвалит. а мнение Федора, это как вы говорите, показатель. Я просто расчеты тайчанок не хочу разбивать. Они хорошо сработались. На броневике же все в нобе. Так что буду сам парни учить, чтобы сразу знания получал на новой технике. Ну Но и Евгений в этом деле поможет. Хм, интересный подход. Витя и верно сообразил, что никого из автоматчиков я ему не отдам. Там ребята подобрались со своеобразным характером и складом ума. Поди еще таких найди. Я вот нашел, и нефиг на мое претендовать. Это личная, так сказать, гвардия комбата. За лёгких пулемёчников, обделённые в Михайловского схарчат, не поморщившись. У нас между взводами негласное соревнование идет. и перевод толковых людей из одного взвода в другой будет воспринят с такими воплями и нытьем обиженных, что лучше не связываться. Временно в ударный кулак сводить — это одно, но насовсем отдавать А тут совершенно ничейные парнишка, образованные да со светлой головой, вот его Витька и заприметил. Поэтому на предложение пулеметного командира больше ничего не уточняя ответил: «Добре, действуй. Делай из щегла нормального бойца. Ну а если он еще и вождение машины освоит, то совсем хорошо будет. Передай тогда я ему парабеллум подарю". Создав материальную заинтересованность для будущего многостаночника, развернулся, собираясь идти в сторону волнительных запахов и от кошеваров, но уткнулся в буденного. Тот молча стоя в двух шагах сзади задумчиво разглядывал броневик. Я поднял брови в молчаливом вопросе: "Дескать, чего застыл?" И будущий командаром, ухмыльнувшись, выплеснул на кипевшее "Как говорил, паря, безучей ты. Вот как тебе это удается? Только мы вчера речь у нас про броневик шла. Я каюсь, в душе посмеялся твоими думками. От такого в чистом поле просто ноги унести, уже за благо. Ты ж его за трофей ведь и вот он стоит, Экипажа дожидается. Тебе ж теперь купаться нельзя, бо везет, как утопленнику. То бронепоезд, то бронеавтомобиль. А завтра что? Самолёт захватишь? Ты что, забыл? Самолёт был вчера. А так как прыгать на такую высоту я не умею, пришлось его приземлять. Собеседник хлопнул себя по ушам Галифе, заржал. Вот тот и оно. сознавайте, товарищ Чёры, может, ты и в самом деле Автора, или как там тебя тот блаженный называл? Я ухмыльнулся. Богом он меня называл. И ты можешь также величать. Хочешь, я тебе свое фото дам. В красном углу повесишь, да молиться станешь. Не, ну а что? Тебе все равно, а мне приятно. Обуждённый не переставая ржать, пихнул меня в плечо. Ха, будь ты бабой сисястой, так вот тебе крест. Вот бы взял. А так, мужик грязный да небритый, никакого эстетичного удовольствия. Поэтому можешь оставить свой портрет себе, но вот удачей делиться придётся. Удачей знаниями, да ухватками. Я ж ведь теперь с тебя не слезу, пока сам не пойму, что да как надо делать, чтоб жар птицу за хвост непрестанно ловить.